успокоившись, лёг на нары на своё место. Рука ныла, Иван подложил ему подмышку, шапку, и боль стала тише. Выругавшись, неизвестно в чей адрес, Глаз сомкнул веки, но долго не мог заснуть. Утром Глаз рассказал, как его подстрелили, и как Бородин вывел его из себя. Вспомнил, что незачем было у Бородина просить папиросу и спички, когда в кармане лежали свои. «Слушай, Глаз!» — сказал Иван, лёжа на нарах и повернувшись к нему лицом. — Я тебе тогда не сказал. Меня Бородин просил, когда ты ещё шёл в несознанку, узнать у тебя, ты ли совершил преступление. Он обещал меня отпустить, и я бы уехал на химию, если бы выведал у тебя всё и ему рассказал. — Я не согласился. — Сказал, да разве он расскажет? Иван помолчал. — Вот сука! только ты об этом ему не брякни. После завтрака этапников посадили в автобус ночного поезда, ждать не стали и повезли в тюрьму. 100 километров ехать в автобусе и глазеть по сторонам. Глаз пожирал взглядом прохожих. Всем было радостно из окна видеть волю, а ему было грустно, побег не удался. Когда въехали в Тмень, и улицы запестрели людом, Не только молодые заключённые, но и пожилые вылупились в окна. Всем хотелось посмотреть город, в котором будут жить, но которого видеть не будут. Увидев пышногрудкую девушку в оранжевом пальто, глаз восхищённо сказал: "Шофёр, тормози. Я дальше не поеду". Водитель и вправду затормозил, за это засмеялись. На светофоре горел красный свет. Менты тоже смотрели на девушку. Если бы у автобуса сломался мотор или отвалилось колесо. Ну вот и тюрьма. Когда этап повели на склад получать постельные принадлежности, Глаз сказал ребятам, «Матрац в камеру не понесу, скажу, рука не пашет, пусть сами тащат». Он представил, как его впускают в камеру, а разводящий заносит следом матрац. «Клёво будет! В хате обалдеют! Как же так?» Дубаки глазу матрас таскают. У тебя левая прострелена, отрезал разводящий. А ты в правую бери. Не хочешь нести, будешь спать без матраса. Его закрыли в камеру, из которой забирали на этап. Он появился на пороге, шарф перекинут через решёю и поддерживает раненую руку. Пацаны повскакали с мест, и камеру пронзил рёв приветствия ела скинул небрежный матрас на свободную шконку здорово ребята и камера взорвалась во второй раз что с рукой крикнула сразу несколько глоток в побег ходил плечо прострелили не в третий раз дикие вопли камера приветствовал его как героя как победителя он врал что слышал свист пуль но не обращал на них внимания в скоре его увезли на рентген «Ты родился в рубашке», — сказал доктор. «На один-два сантиметра правее и точно в сердце». «Парни», — заговорщицким голосом сказал глаз, показав малолеткам заклеенные раны, «меня на следствии раскрутили». В слове «парни» ребята уловили что-то необычное. «Парни», — вновь повторил он, «я хочу сделать побег из тюрьмы» раз с этапа не удалось. Так хочется поплескаться на море. Мне теперь терять не... Три года есть, и неизвестно, сколько добавят. Кто из вас хочет увидеть Гагры, Кипарисы, море и спить вдост львина, и побаловаться с щавихами? Ребята молчали. «Что, сканили?» — спросил он. Первым отозвался сокол. «Глаз ты заливаешь». Из тюрьмы убежать невозможно. — Возможно. Слушайте. И он рассказал план побега. — В случае неудачи, скажем, что дубока связали, чтобы кое-кому набить морды в соседних камерах. Мы ничего не теряем. Дубока-то ведь убивать не будем. Я не говорю, чтобы все согласились сбежать. Можно только тем, кому точно горит червонец. В побег согласилась идти половина камеры. — Так, — сказал Глаз, — «Махорка есть» есть, ответили ему, насыпать в шлёмку. Он тряс мохорку в чашке, и мохорычная пыль собиралась у стенок. Так он набрал несколько горстей. Хорош.